Глава вторая. Адриан. Меня не сразу признали самым сильным некромантом в нашей артели, но благодаря дару медиума и анимига я очень сильно выделялся из общей толпы недоучек. Это помогло мне приблизиться к старшему, а со временем занять должность его первого советника. Несколько лет меня искренне веселила эта попытка криминального мира создать некую пародию на императорский двор, но потом мне стало не до смеха, когда я оценил размах этой пародии. Если верить древним историческим хроникам, до которых я докопался в библиотеке отца, во времена равновесия правили не просто дуалы. Титулом ваше величество в те времена награждался именно тёмный король, а светлый был ваше второе величество. Так что насчёт тёмной тирании нас действительно не обманывали. Нет, в архивах всё красиво было написано о равновесии, одобренном богом, при этом выбор мага смерти первым королём, а мага жизни вторым, пояснялся опять же божественным изречением: «тима не может стать темнее". Только если мы говорим о равновесии, то оба короля должны быть первые. А если есть первый и второй, то это уже очередь который первый весит больше. Во дворце теперь правил один единственный светлый император, причем уже не маг жизни. Эту традицию отменили сразу после победы над темной тиранией. Теперь наследование переходило от отца к сыну, а не к ближайшему родственнику с усиленным даром целителя. А на темной криминальной половине ульганеша по-прежнему чтили законы равновесия и темным императором Избирался самый сильный некромедиум, умеющий пользоваться мозгами. Просто найти в нашей стране некроманта, достигшего уровня мага смерти, невозможно. Если, конечно, не верить защитному амулету, сработавшему на меня. Но и так последние пару лет всем было ясно, кто наследный принц тёмной империи. Советников наш император назначал сам, а вот министров выбирали в министерствах. То есть в артелях, разделённых по магическим способностям и по профессиям. Обычно все друг к другу обращались по прозвищам, между собой называя главных в артелях старшими. Но когда тёмный император устраивал официальные приёмы в своём дворце, весь наш криминальный сброд превращался в министров, советников, сэров и леди. Когда как в обычной жизни не каждому даже уважительное урман или урманка доставалось, министр по карманным кражам, министр по грабежам, министр по подделыванию ценных бумаг и документов, министр по связям с призраками это представители артелей медиумов. Статс дамы по предсказаниям и корректированию будущего. Тут всё понятно: ясновидящие и ворожеи министр по зачистке следов. Это очень важный артель, помогающий убрать все улики, если ты с горяча прихлопнул кого-то, за кого и посадить могут. А ещё была стац дама по снятию телесного напряжения. Я сам достаточно долго был министром по работе с умершими и членами их семей, поднятие и упокоение зомби. Нежить для выполнения одноразовой грязной работы всегда пользовалась спросом. Молчит и делает то, что приказано. Сейчас меня повысили, однако новый министр иногда обращался ко мне за советом или помощью, лучше ко мне, чем тревожить самого императора. Но с зомби восстанием в Эльрастиорде я помчался разбираться именно по приказу его первого величества и по собственной инициативе. Потому что в отличие от пресветлейшей полиции, мы знали, безобразничает какой-то мощный чужак. А зачем нам бесконтрольный некромант на нашей территории? Никогда не боялся зомби, но от количества неупокоенных тел на Эльростёрском кладбище мне стало немного не по себе. Неуправляемая толпа, от которой фонила незнакомой мне силой, Я помню магические слепки всех своих некромантов, но здесь поработал кто-то чужой. Одарённый сильный некроз, ауру которого не смогли опознать полицейские, что неудивительно, но о котором ничего не знала и я, что совершенно недопустимо. Главное, это уже не первое зомбовозстание, просто полиция не смогла свести в единую цепочку ещё три массовых поднятия кладбища. Первое было в совсем глухой деревушке. И так как было несанкционированным, естественно, я им заинтересовался, в отличие от полицейских. Даже бесплатно упокоил проснувшихся безобразников. Брать оплату жителей деревни можно было разве что едой и звериными шкурками. Зато мне там подарили удивительно красивые чучела совы, почти неотличимые от настоящей живой птицы, если смотреть обычным взглядом. Второе Несанкционированное поднятие сделали в небольшом городишке, но некросу не хватило сил, и часть тел осталась в могилах. другую часть я уложил за небольшой гонорар, который прогулял в первом же столичном ресторане, когда вернулся. Зато в третий раз, в городке побольше, чужак поднял сразу и кладбище, и несколько древних захоронений местной аристократической верхушки. Тогда полицейские насторожились но решили, что это проделал кто-то из семей здешних баронов. В конце концов бароны тоже люди, значит, ничто человеческое им не чуждо, и раз они и тут территорию делят, то могут и предков своих врагов поднять и заставить бродить по городу, постукивая костями. А всё остальное кладбище будто бы подняли для отвода глаз. Иногда полицейские умудряются быть ещё большими идиотами, чем я о них думаю. Но мне всё равно надо знать, в каком направлении они копают, чтобы аккуратно направить в нужную сторону. Мы не смогли найти чужака некроманта. Значит, следует привлечь силы полиции и посмотреть, до чего даруют они. Главное не пропустить момент и успеть забрать этого неизвестно откуда взявшегося некраса под контроль артели, возможно, сначала вправив мозги в нужном направлении. Иногда одарённые не сразу понимают, насколько выгодно работать, имея за спиной защиту всей тёмной империи. Но защищаем мы только членов артелей, а это членские взносы и бесплатные поручения порой с риском для жизни. Зато ты можешь спокойно заниматься своими делами и знать, тебя всегда прикроют, если возникнут проблемы. Артель своих не бросает. Мне хватило ума оценить все плюсы и минусы работы одиночкой и в команде. К тому же, для нашей артели понятие команда очень условно. Большинство некромантов не любят живых, тем более, когда приходится с ними сотрудничать. Единственный, с кем я мог спокойно общаться, был Марташ. И я уверен, что он тоже ездил на это кладбище. В Элирастиорде за последние двое суток побывала вся верхушка полицейского управления. Даже генерал полицмейстер, само собой, первый заместитель обер-полицмейстера Ульган тоже должен был там отметиться. Интересно, он обратил внимание на странную ауру некроса. Я сам не сразу понял, что именно меня так беспокоит. Сначала даже подумал про семейный подряд, двух-трёх братьев или отца с сыновьями. Настолько слепкий аур с разных зомби отличались между собой, Конечно, от настроения многое зависит, но основная структура неизменна и индивидуальна для каждого человека. А тут создавалось ощущение, что нежить поднимают несколько родственников некросов, или это делает один маг, у которого структура ауры нестабильна. Первое было не то чтобы совсем невозможно, но делалось очень редко. А второе Второе означало, что мощный некромант, который легко может поднять за раз более тысячи... у меня от одной этой цифры мурашки по всему телу. Более тысячи зомби в разной степени разложения находятся несколько не в своём уме. Нет, паниковать было ещё рано. Гении всегда были немного со странностями, взять хотя бы меня. Моя аура тоже может сильно отличаться в зависимости от настроения. Не так, конечно, как у чужака, но логичнее было предположить, что работал одиночка, потому что группа некромантов, шляющаяся по кладбищам, привлекла бы внимание, а ритуал по подъёму зомби работа не на час, а на два-три, в лучшем случае. Надо сначала осмотреть и выбрать наиболее подходящие трупы, свежие и целые. Нет, сильный некромант легко поднимет и голый скелет, создав нежить-костяк. Но повреждённое тело будет менее полезно и более уязвимо. Затем слить свою ауру с аурой мертвеца или двух-трёх, насколько сил хватит. Мой предел лет пять назад был в две сотни зомби за раз. Не так давно я смог упокоить за раз чуть больше 300. Значит, силы с возрастом прибавилось, но до тысячи мне ещё развиваться и развиваться. Далее шла привязка будущего зомби чтобы ожившая нежить была послушной. Такую привязку, видимую магическим зрением, может разрушить сам некромант или время. А опытный некроспанити, идущий от зомби, легко сможет вычислить творца, если тот находится поблизости, и оборвать нить, заставив чужую нежить вновь превратиться в неподвижный труп. Более сильный маг тоже сможет легко Перехватить управление высшей нежитью сложнее, но толпа голодных зомби это не высшая нежить. Только упокаивая за чужаком кладбище за кладбищем, я всё равно не чувствовал себя сильнее, чем он. Просто если силу делить сразу на сотни мертвецов, нити власти становятся тонкими и слабыми. Потом надо ещё накачать труп, трупы, зарядить их аккумуляторы магической энергии. То есть поделиться с ними собственной силой, заставить вновь запуститься важные внутренние и астральные процессы. На высшую нежить требуется много энергии. На элементарного тупого зомби мало, но на сотню зомби, тысячу зомби даже от мысли и зуд кожный начинается. Возможно, чужак подзаряжал трупы несколько дней, приходя по ночам на кладбище как на работу, но странно, что его никто не заметил. Или как раз на этом этапе сработал семейный подряд, когда подзаряжал не один, а несколько некросов. Но повиноваться после оживления зомби должны были только главному некроманту. И тогда выходило, что у нас не один одарённый бесконтрольный чужак, по Ульганешу расхаживает а целая артель. И мы уже четыре месяца не можем их выловить. Да что там? Уловить след этой семейки не можем. 120 дней. Обиднее всего, что нити рвутся у меня в руках, но не приводят к тому, кто за эти нити дёргает. Значит, этот некрос непростой, талантливый самоучка. О том, что надо ставить щит между собой и своими творениями, знает не каждый некромант, этому в училищах Танатаса не учат. В лицее я бы тоже об этом не узнал, если бы с нами не занимались всем скопом. Про щит учитель объяснял Якобу, выпускнику, а я сидел рядом и внимательно слушал. Получается, тот, кто всё это проворачивает в одиночку или в компании родственников, скорее всего, аристократ или ученик аристократа. А с такими лучше пусть полиция связывается.